Глава третья. Андалузские розы и ореховый рулет. Эрни ударился ступнями о плитку, о лбом, о лоб Тома. Полупрозрачные силуэты их фигур из прошлого, чуть опередив их, растворились. Нина нахмурилась, обернувшись. Она успела что-то заметить, но... Ничего не успела понять и теперь тёрла глаза и виски. «Что у вас там случилось?» «Ничего, ничего сверхъестественного», — нагло соврал Эрни. «Правда?» — Нина всё ещё хмурилась. «Чистая правда», — поддержал Эрни Том. «Пойдёмте-ка скорее в зал, а то опоздаем на посадку». Том оперативно сменил тему. Приобняв обоих за плечи, он поспешил к раздвижной полупрозрачной двери. Завидев Анрея, который пока еще стоял возле стойки к ним затылком, Том присел, прячась за спиной Эрни. Анрей, действительно не заметив его, вскоре направился к двери с надписью «Только для персонала в гордом одиночестве». Все присели в кресло, ожидая начала посадки. Том подскочил на месте, его телефон сильно завибрировал несколько раз подряд. Так бывало, когда его жена Далли немного выходила из себя. Том глубоко вдохнул и прочитал сообщение. Что-то быстро написав в ответ, он отключил телефон и убрал его во внутренний карман дорожной сумки. «Том, ты уверен, что стоит отключать его прямо сейчас?» Забеспокоился Эрни. «Горячий приём мне так или иначе всё равно обеспечен. Пара глупых сообщений ничего не решит». «Ну, как знаешь. А что, если не секрет, случилось?» Почти шепотом спросил Эрни. «Наше наследство свалилось на... упало с... в общем... «Оно сейчас во дворе у Далии!» Шепотом, наконец, как сумел, объяснил Том. Нина явно начала что-то подозревать. Снова нахмурившись, она серьезно наблюдала за Эрни и Томом, глядя поверх плеча учителя Сальфеджо, беспечно листавшего журнал со сканвордами и анекдотами. «Мы хотим помочь Далии с цветами во дворе!» — бодро соврал Эрни, улыбаясь во все тридцать два. — А, ясно. Вопреки ожиданиям Эрни, Нина проглотила этот находчивый бред и достала из наплечной сумки журнал со схемами вязания крючком. Том съехал вниз по креслу, вытянув свои длинные ноги так, что они торчали из-под кресла соседнего ряда. Благо, сейчас там никто не сидел и сложил руки на груди, прикрыв глаза. Его распущенные волосы свисали через спинку кресла наподобие шерстяного платка, забытого на стуле чьей-то бабушкой. «Я труп. Жена меня уроет», — обреченно прошептал он. Ирни мягко толкнула его локтем в бок. «Да перестань, вы всегда миритесь». «Мы успеем выпить кофе?» Том теперь сел, озираясь в поисках автомата с горячим кофе. «Я ужасно устал и проголодался, пока мы с тобой сюда добирались». «Лишь бы наш новый друг не голодал», — шепотом сказал Эрни. «Ох, не говори!» Том снова сполз вниз, прикрыв глаза, как будто забыв про кофе. Телефон Эрни сильно завибрировал несколько раз подряд. «Далее», — обреченно констатировал Том. Эрни тихо засмеялся, прочитав несколько крепких односложных выражений по-испански. «Передай, что я шлю ей французский поцелуй и букет андалузских роз». Том шлет французский поцелуй и букет андалузских роз послушно передал Эрни. «Ильотта!» Уже чуть более миролюбиво ответила далее. «По-моему, она тебя почти простила». «Объявляется посадка на рейс до Мадрида». «Объявляется посадка на рейс до Мадрида». Нина и учитель Сальфеджио подскочили на местах, оторвавшись от своих журналов. Протиснувшись сквозь кишку, ведущую издание из к трапу, Все, наконец, оказались в небольшом, но очень уютном салоне мини-самолёта и заняли свои места. Эрни и Нина отлично разместились, немного откинув спинки назад, а согнутые колени Тома упирались в соседнее кресло спереди. Когда девушка, сидевшая в нём, решила прилечь, он поморщился от боли. «Хочешь, поменяемся?» Невысокий сострадательный учитель Сальфеджио предложил Тому помощь. «Спасибо!» Том перебрался в кресло, за которым сидел Эрни, и тут же снова поморщился. Соседка его, бывшей соседки, тоже решила прилечь. «Откидывай свою спинку, я тут помещусь!» Предложил помощь Эрни. «Что бы я без тебя делал?» Том включил телефон и стал что-то сосредоточенно искать. Ну и цены. Я разорюсь. Надо было положить на карту побольше. Что ты делаешь? Покупаю андалузские розы с доставкой. Что же ещё? А я думал, ты это так фигурально выразился. С Далей нельзя фигурально выражаться. Она и сама неплохо выражается ну ты не переживай я тоже взял кое какие деньги к тому же на крайний случай мы ведь могли бы и продать кое что из того что нам досталось по наследству шепотом закончил эрни том хлопнул себя ладонью по лбу я совсем забыл об этом пока думал о том какой скандал может устроить далее когда мы приедем что бы я без тебя делал Наконец, все отключили телефоны и пристегнули ремни. Самолет приготовился к взлету. Эрни впервые в жизни летел куда-то непосредством магического портала. Ощущение было новым и приятным. Нина схватилась за живот и поморщилась. Эрни на всякий случай протянул ей бумажный пакет. Но все обошлось, и вскоре она мирно задремала, прислонив голову к его плечу. Учитель сольфеджио шелестел чем-то, что уместилось во внутреннем кармане его старомодного пиджака. «Хотите ореховый рулет?» Шепотом спросил он Эрни и Тома. «Нет-нет, спасибо, я хочу фисташки». По проходу к ним подплывала стюардесса, катившая перед собой тележку с напитками и снэками. Том привстал гибко и бесшумно потянулся как кот, решивший украсть с обеденного стола кусочек колбасы, и ухватил с тележки маленький пакетик, когда девушка остановилась в метрах в трех от них. Его руки, как и ноги, были очень длинными. «А ты?» – удивленно спросил Эрни учитель Сальфеджио, твердо убежденный в том, что рулеты, которые печет дама его сердца, также сильно нравятся всем вокруг, как и ему самому. «Я буду пепси и сухарики. Спасибо. Может быть, потом». Вежливо отказался Эрни. Тереза, жившая в одном подъезде с Томом, действительно пекла отличные рулеты, но за прошедший год Том и Эрни съели их слишком много и теперь просто не могли их видеть. Тереза была ненамного старше Тома и находила его обаятельным. О том, что у Тома есть семья, она не имела ни малейшего понятия. Впрочем, об этом не знал никто, кроме Эрни, Нины и мистера По, говорящего ворона, воспитанного Томом. Том не мог объяснить соседке по подъезду, что в Испании, куда он обычно отправляется как бы нелегально, посредством магического портала живут его жена, дочка, внучка и зять. И Том решил познакомить с неравнодушной к нему милой женщиной своего действительно холостого товарища, который также был учителем Эрни. К счастью, пара из них получилась отличная, и теперь все рулеты и торты доставались новому избраннику. Учитель Сальфеджо вскоре тоже задремал во сне, продолжая, однако, жевать по инерции. В как и Эрний смотрел в иллюминатор, сосредоточенно думая о чем-то своем, отчего между его светлых бровей проступила морщинка. Они уже оставили позади северный ландшафт с только что распустившейся листвой, угрюмыми скалами, холодными озерами и свинцовыми облаками, которые тянулись, казалось, из-за края света, пытаясь навсегда заслонить от всего мира, наконец начавшая согревать людей солнца. Теперь облака были легкими и игривыми, как молодые барашки, бежавшие далеко внизу по склонам цветущих гор с высокой шелковой травой. Еще час-другой, и на горизонте засинеет море. не прикрыл глаза, и море зашумело. Он подставил ладони брызгом, смеясь над тем, как морская пена налипает на его босые ступни, пока шипящие ботинки не смыла новая волна.